ЭПИЗОД ПЯТЫЙ Дочь учителя сказала, что у ее собаки три щенка, и я могу себе взять одного. Когда он подрастет? Если захочу. Разве она не обещала поцеловать тебя? А теперь щенка. На твоем месте я бы сначала добился поцелуя Мэти. улыбнулся слепой, высвобождая из земли свеклу и кладя ее в корзину. Они вместе были в огороде. Я скучаю по своей собаке. Она была умная. Мэтти посмотрел в сторону изгороди, возле которой два года назад они похоронили прута. — Ты прав, Мэтти. Твоя собачка была хорошим товарищем долгие годы. — Было бы неплохо завести щенка, — мягко проговорил слепой. — Я бы смог выучить его, чтобы он стал твоим поводырем. — Мне не нужен поводырь. — А вот смог бы ты выучить его готовить? — Только не свеклу, — сказал Мэтти, скорчив гримасу, и бросая очередную свеклу в корзину. Но когда он на следующий день пришел в дом к учителю, его встретила безутешная Джин. «Ночью двое умерли. Остался один щенок, и он болеет, и мать тоже. А чем ты их лечила?» Джин огорченно вздохнула. «Тем же, чем я лечила бы себя или папу. Отваром липовой коры. Но щенок еще слишком маленький, он не умеет лакать. А его мама слишком больна». Она попила немного, а потом просто опустила голову. «Покажешь их мне?» Джин впустила его в маленький дом. Хотя Мэтти думал в первую очередь о собаках, он вспомнил вопрос, который задал ему слепой, и стал озираться. Он заметил аккуратно расставленную кряжестую мебель и шкафы с книгами ментора. В кухне Джин приготовила противни и миски для замешивания теста чтобы испечь очередную партию вкуснейшего хлеба. Он не заметил ничего, что говорило бы о том, что здесь ходят на торжище. Никаких глупостей вроде игровой машины или излишеств в виде мебели с мягкой обивкой и бахромой, какую выторговала себе супружеская пара, живущая дальше по улице. Конечно, были сделки и другого рода. Мэтти знал про них, но до конца не понимал, как это. Про них ходили слухи. Выторговать себе можно было что-то невидимое. И такие сделки были самыми опасными. Вот они. Джин открыла дверь в чулан, пристроенный к дому со стороны кухни. Мэтти вошел и опустился на колени передощенившейся собакой, лежавшей на сложенном в несколько раз одеяле. Крошечный щенок, почти без движения, Если не считать его тяжелого дыхания, лежал у ее живота, как это делают все щенки. Здоровый щенок шевелился бы и сосал, а этому еще надо было давить матери на живот лапой, чтобы пошло молоко. Мэтти чувствовал собак. Он любил их. Он едва прикоснулся к щенку пальцем, как сразу отдернул руку. Это было неожиданно. Он ощутил боль. «Как будто молния ударила», — подумал он. Он помнил. Его с самого детства учили, что во время грозы надо укрыться в доме. Он видел обгоревшие расщепленные надвое ударом молнии и деревья и знал, что так может произойти и с человеком. Вспышка и огненная мощь, которая проходит через тебя, стремясь попасть в землю. Ему доводилось видеть из окна, как мощные огненные разряды разрывают небо пополам. Он помнил серный запах, который они иногда оставляли после себя. В деревне был один крестьянин, который однажды после полудня, увидев сгущающиеся над головой тучи, решил, что гроза пройдет мимо, и остался у плуга. Но молния нашла его, и хотя он выжил, он полностью потерял память, кроме воспоминания о дикой мощи, которая вошла в него. Жители деревни ухаживали за ним, а он брал какую-то паденную работу, но все его силы забрала таинственная энергия, живущая в молнии. Что-то подобное Мэтти почувствовал. Пульсирующую мощь, как будто в нем самом жила молния в ясный солнечный день, когда ничто не предвещало грозы. Впоследствии он пытался заставить себя выкинуть из головы все воспоминания об этом дне, потому что все это его пугало и потому что таким образом у него появлялась своя тайна, но тогда, отдернув руку от больного щенка, Мэтти понял, пора вновь испытать себя. — Где твой отец? — спросил он у Джин. — Он не хотел, чтобы кто-нибудь это видел. — Он пошел навстречу, ну, на эту, опрошении. Мэтти кивнул. — Хорошо, значит, школьного учителя не будет. — Вряд ли его волнует эта встреча, Его больше интересует вдова-хранителя запасов. «Он ухаживает за ней», — сказала Джин, тепло улыбаясь. «Представляешь? В его возрасте и ухаживает». «Надо, чтобы девочка ушла», — подумал Мэтти. «Сходи к травнику. Принеси тысячелистник». «Тысячелистник растет у меня в огороде. Прямо у двери», — ответила Джин. «На самом деле ему не особенно был нужен тысячелистник. Ему нужно было, чтобы она ушла». Мэтти стал лихорадочно думать. «Мята! Мелисса! Кошачья мята! Это все тоже есть?» Она покачала головой. «Кошачьей мяты нет. Если бы в огород повадились кошки, собаки бы такое устроили. Правда, бедненькая?» Добавила она нежным шепотом, обращаясь к ощенившейся собаке. Она погладила ее по спине, но та не подняла головы. Глаза собаки потускнели. «Иди!» — сказал Мэтти настойчиво. — Принеси все это. — Ты уверен, что это поможет? — с сомнением поинтересовалась Джин. Она уже перестала гладить собаку и встала, но пока не трогалась с места. — Делай, что говорят! — распорядился Мэтти. — Не надо крубить Мэтти! — сказала она раздраженно. Потом резко повернулась так, что взметнулась ее юбка. И вышла. Он уже почти не слышал, как хлопнула дверь... Напрягшись перед сильнейшим сотрясением, которое он знал пройдет через все его тело, Мэтти дотронулся левой рукой до взрослой собаки, а правой — до ее щенка, и велел им жить. Спустя час обессиленный Мэтти, спотыкаясь, возвращался домой. А в доме ментора Джин кормила свою собаку и хихикала над выкрутасами ее ожившего щенка. «И кому бы в голову пришло такое сочетание трав? Ну, надо же!» — говорила она в восторге, наблюдая за тем, как оба ее питомца оживают. «Повезло угадать!» Джин, он сказал, что все дело в травах. Все ее внимание было поглощено неожиданно выздоровевшими собаками, поэтому она не видела, как слаб Мэтти. Он сидел на полу Чулана, прислонившись к стене, и смотрел, как она ухаживает за собаками. Впрочем... Видел он не очень хорошо, а все его тело болело. Наконец, немного набравшись сил, он заставил себя встать и уйти. К счастью, дома никого не было. Слепой куда-то ушел, и Мэтти был рад этому. Видящий заметил бы, что с ним что-то не так. Он всегда все замечал. Он говорил, что сам воздух в доме меняется, как меняется направление ветра, даже когда у Мэтти был простой насморк. А сегодня... Все было намного серьезнее. Пошатываясь, он пробрался в свою комнату возле кухни и, тяжело дыша, лег на кровать. Никогда еще Мэтти не чувствовал себя таким слабым, таким истощенным, если не считать того случая с лягушкой. «Лягушка была меньше», — подумал он, — «но это было то же самое». Лягушку он заметил на поляне. Он оказался там случайно, просто хотел побыть один подальше от шумной деревни, и удрал в лес, как он это иногда делал. Он наступил на нее босой ногой и вздрогнул. Прости, сказал он в шутку и нагнулся, чтобы взять лягушку в ладонь. Ты в порядке? Надо было отпрыгнуть, когда услышала, что я иду. Но лягушка была не в порядке и не могла отпрыгнуть. Увечье у нее было не от легкого шага Мэтти. Это было видно сразу какой-то зверь. Мэтти решил, что Ласка нанес маленькой зеленой лягушке чудовищную рану, от которой она умирала. Одна ее лапка свисала вниз. Она была оторвана и держалась только на кусочке влажной кожи. Оказавшись в его ладони, лягушка судорожно вздохнула и затихла. «Кто-то пожевал тебя и выплюнул?» — решил Мэтти. Ему было жалко лягушку, но он знал, что здесь ничего не поделаешь. Жизнь лесных обитателей сурова и коротка. Он это знал. «Ну что ж», — проговорил мальчик, — «я похороню тебя как следует». Он опустился на колени, чтобы руками вырыть в мшистой земле ямку, но когда он попытался положить крошечное существо в землю, он почувствовал, что каким-то невозможным образом связан с ним. Из его руки стала выходить энергия, которая причиняла ему боль и переходила в лягушку, связывая их воедино. Ничего не понимая, в беспокойстве он попытался соскрести липкое тельце с ладони, но не смог. Пульсирующая боль держала их вместе. Затем, спустя мгновение, пока Мэтти все еще стоял на коленях, тело лягушки вдруг дернулось. — Так ты не мертвая! Ну тогда слезай! Теперь он мог посадить лягушку на землю, боль стала не такой сильной. Что это вообще такое было? Мэтти вдруг стал спрашивать у лягушки, как будто она могла ему ответить. — Я думал, ты мертвая, а ты нет. ну лапку-то ты все равно потеряешь. Прыгать больше не сможешь. Сочувствую. Он встал и посмотрел на неподвижную лягушку. — Черерик издала она горловой звук. — Да, согласен. И тебе того же. Мэтти повернулся, собираясь уходить. — черерик Звук заставил его вернуться и вновь опуститься на колени. Широко открытые глаза лягушки, которые только что были подернуты пеленой смерти, теперь были ясными и внимательными. Лягушка пристально смотрела на Мэтти. — Послушай, я положу тебя вот в этот папоротник, потому что тут на открытом месте придет какой-нибудь зверь и стрескает тебя. У тебя теперь есть большой изъян, ты не можешь прыгать. Придется учиться прятаться. Он взял лягушку и понес ее густым зарослем папоротника. «Если бы у меня был с собой нож, я бы просто отрезал тебе этот лоскут кожи, на котором висит лапка», — сказал он. «Тогда бы ты, наверное, выздоровела побыстрее. А так ты будешь все время таскать лапку за собой. Она будет только мешаться. Но я ничего не могу поделать». Он склонился над лапкой, пытаясь отделить ее, и размышляя, как лучше помочь. — Может, найти острый камень и отрезать? — Это всего лишь маленький кусочек плоти, и тебе и больно-то, скорее всего, не будет. — Жди меня тут! — распорядился Мэтти и положил лягушку на землю под папоротником. — Как будто это поможет, — подумал он. На берегу ручья, который он перешел перед этим, Мэтти нашел подходящий инструмент — кусок камня с острым краем. Он принес его туда, где лежала неподвижная раненая лягушка. — Так, — сказал Мэтти, — «Не бойся! Я слегка прижму тебя и отрежу твою мертвую лапку. Так тебе будет лучше!» Он перевернул лягушку на спину и взялся за измочаленную лапку, пытаясь уложить ее так, чтобы было быстрее и проще резать. Лапка держалась всего на нескольких полосках липкой плоти, которую оставалось только отсечь. Но вдруг... Он почувствовал в руке болезненный разряд какой-то энергии, которая сосредоточилась в кончиках его пальцев. Мэтти не мог двигаться. Его рука сама взяла почти оторванную лапку, и он почувствовал, как его собственная кровь течет по ее сосудам. Сердце билось изо всех сил, каждый удар отдавался в ушах. Потрясенный Мэтти задержал дыхание, как ему показалось, на целую вечность. Затем все прекратилось. Он осторожно отнял руку от раненой лягушки. «Черерек! Черерек! Я ухожу!» «Я не знаю, что случилось, но сейчас я ухожу!» Он отбросил острый камень и попытался встать, но его колени дрожали. Он чувствовал дурноту, голова кружилась. По-прежнему стоя на коленях возле лягушки, Мэтти сделал два глубоких вдоха, пытаясь набраться сил, чтобы убежать. «Черерек! Прекрати!» «Я не хочу это больше слышать!» Словно поняв его слова, лягушка перевернулась со спины на живот и отползла дальше к папоротникам. Но при этом она не волокла свою лапку. Двигались обе лапки, неловко, конечно, но лягушка ползла с помощью обеих лапок. Лягушка скрылась в густых зарослях. Спустя мгновение Мэтти смог встать. Он добрался до деревни и, спотыкаясь, вошел в дом. Теперь он был изможден намного сильнее, чем в тот раз. У него ломило руки. Лежа в постели, Мэтти размышляла только что случившемся. Лягушка была маленькая, а тут две собаки. Это намного больше. «Мне надо научиться управлять этим», — думал Мэтти. Затем, к своему удивлению... Он начал плакать. Мэтти по-мальчишески гордился тем, что никогда не плачет, а теперь плакал. И ему казалось, что слезы очищают его, словно тело от чего-то избавлялось. Слезы текли по его щекам. Наконец, содрогаясь от болезненной истомы, он вытер глаза, повернулся на и заснул. Хотя был всего лишь полдень. Высоко над деревней стояло солнце. Мэтти снились размытые, пугающие сны про боль а его тело было напряжено. Затем пришли другие сны. Его мышцы расслабились, он успокоился. Теперь ему снились залеченные раны, новая жизнь и умиротворение.